Глава 15. Приказ есть приказ. Мой мобильник затрясся на столе с такой силой, что я испугалась, как бы он не свалился на пол. Я даже не стала смотреть, кто звонит. В нашем славном городе был только один человек, который умел доводить технику до такого состояния одним своим желанием высказаться. «Полковник Сидорчук, мой персональный поставщик головной боли и живое доказательство того, что не все ветви эволюции одинаково полезны». «Слушаю», — буркнула я в трубку, не давая ему возможности набрать полную грудь воздуха для своего коронного вопля. «Истомина!» — предсказуемо заорала мне в ухо. «Ну вот, сегодняшний рекорд побит, можно не сомневаться». Ты почему еще не у Центрального банка? У меня тут конец света!» Они уже пытаются светофорно запчасти разобрать. Кричат, что в нем спрятана секретная схема вентиляции хранилища. «Моей карьере конец! Моей жизни конец! Меня теща из дома выгонит!» Я молча отодвинула телефон от уха на безопасное расстояние. Из динамика доносилось тяжелое прерывистое сопение, словно старый паровоз пытался заехать на Эверест. Да в буре немного утихнуть, я вернула трубку к уху. «Я приказываю тебе, Истомина!» — прошипел полковник, перейдя на зловещий шепот, от которого у меня всегда мурашки по коже бегали. Этот шепот был страшнее любого крика. «Немедленно!» «Стягивай всех своих людей к банку! Всех до единого! Слышишь? Лично возглавишь оборону! Отцепи квартал! Поставь по снайперу на каждой крыше! Если хоть одна мышь проскочит в это чертово хранилище, я тебя... Я тебя лично в уборщице разжалую! Будешь у меня в кабинете полы зубной щеткой драить, поняла?» Я на секунду прикрыла глаза... Живо представив себе эту картину. Я в синем халате уборщицы, с маленькой зубной щеткой в руке ползую по его кабинету, а он стоит надо мной, как римский император над рабом. Картина была настолько яркой, что я, кажется, даже почувствовала запах хлорки. «Так точно, товарищ полковник!» произнесла я с самым бодрым и исполнительным видом, на который только была способна. «Приказ ясен!» Возглавить оборону! Коля, мой стажер, сидевший напротив, все это время делал вид, что увлеченный изучает узор на своей кружке. Но я-то видела, как подрагивают его плечи. Сейчас он медленно поднял на меня глаза, в которых плескался один единственный вопрос. Вы это серьезно? Я едва заметно ему подмигнула, мол, смотри и учись, салага. Но, товарищ полковник, я переключилась на свой самый вкрадчивый и доверительный тон, тот самый, которым обычно выуживало признание из самых матерых уголовников. Как командир операции я не могу рисковать и просто сидеть в штабе. Я обязана лично проинспектировать самый опасный и непредсказуемый участок, наш самый уязвимый фланг. То место, куда враг может нанести внезапный отвлекающий удар, чтобы посеять панику и хаос в наших стройных рядах. В трубке на несколько секунд воцарилась звенящая тишина. Было слышно, как у Сидорчука скрипят шестеренки в голове, пытаясь переварить мою сложную тактическую задумку. «Какой еще к дьяволу фланг, и Сомина! Наконец выдавил он. «Они все здесь, в центре города! Ломают асфальт и ищут золото в цветочных клумбах!» «Вот именно!» — с энтузиазмом воскликнула я. «Это же очевидно! Это их гениальный отвлекающий маневр! Они стянули все наше внимание сюда, к банку! А сами, я практически уверена, готовят диверсию в совершенно другом месте! У меня есть оперативные данные!» Я выразительно кашлянула, глядя прямо на Колю, который уже не сдерживался и давился от смеха. «Что их резервная группа, так называемые «диггеры-мстители», Уже готовит плацдарм для отхода на самое окраине города. В районе старого заброшенного ДК «Рассвет». Там еще на стене этот странный еж нарисован. Это идеальное место, чтобы затаиться, а потом ударить нам в спину. Я должна лично проверить этот участок. Нейтрализовать угрозу в зародыше. Мы не можем позволить им застать нас врасплох. Я говорила так убедительно, что, кажется, сама на секунду поверила в эту чушь про диггеров-мстителей и их коварного ежа-символа. Лизина дурацкая теория, которую она выпалила утром, оказалась на удивление полезной. «Диггеры! Ёж! Истомина, ты в своем уме?» В голосе полковника зазвучали нотки неподдельной паники. Он, кажется, никак не мог решить, что его пугает больше. Толпа сумасшедших с лопатами у него под окнами или его лучший следователь, который несет какой-то бред про ежей и фланговые удары. «Никак нет, товарищ полковник! Просто я привыкла мыслить как преступник!» С пафосом заявила я, едва сдерживая улыбку. «Я выезжаю на улицу строителей, лично проинспектирую самый опасный участок, а вы держите оборону в центре. Стойте насмерть и ни шагу назад! Приказ есть приказ! Конец связи!» и, не давая ему ни единого шанса опомниться и разразиться новой порцией проклятий, я нажала кнопку отбоя. Я медленно положила телефон на стол и посмотрела на Колю. Он смотрел на меня с таким выражением, которого я у него еще никогда не видела. Это была гремучая смесь из шока, восхищения и легкого испуга. «Товарищ майор», — тихо произнес он, когда до него наконец дошел весь масштаб моего поступка, «Вы только что послали полковника. Очень далеко и очень, очень красиво!» «Я не послала лебедев!» — усмехнулась я, поднимаясь со своего скрипучего кресла. «Я проявила тактическую гибкость и взяла на себя ответственность за самый сложный участок фронта, как и положено настоящему командиру!» Я схватила со спинки стула свою потертую кожаную куртку и ключи от машины. «А теперь поехали!» Пока наш главнокомандующий руководит обороной цветочной клумбы от диванных кладоискателей, у нас есть настоящая работа. Мы вышли из кабинета и направились к выходу. Весь наш отдел стоял на ушах. Дежурные принимали сотни звонков от бдительных граждан, которые наперебой сообщали о людях в масках пант, копающих подкоп под аптеку. Патрульные машины с воем сирен срывались с места, чтобы проверить очередной тайный вход в подземелье, который на поверку оказывался обычной канализацией. Хаос был просто идеальным прикрытием. Мы сели в мою верную старушку Ниву. Я повернула ключ в замке зажигания. Мотор недовольно крякнул, но все-таки завелся. — Куда теперь, командир? — с ехидной ухмылкой спросил Коля, устраиваясь поудобнее на пассажирском сиденье. «На улицу Мира, дом 47», — ответила я, включая передачу. Машина дернулась, и мы тронулись, оставляя позади весь этот сумасшедший дом. Наш кукловод думает, что он самый умный. Он думает, что он режиссер этого спектакля. Что ж, пора ему узнать, что в театре бывает не только режиссер. Бывает еще и суфлер, который знает весь текст наперед. И сегодня мы будем его суфлерами». И подскажем ему только одно слово. Конец.